Глава восьмая. Бал в изумрудном дворце. Карина и на самом деле не выдержала и решила этим же вечером устроить во дворце большой бал. Она разослала приглашение всем бывшим придворным старошилам мудрого, а также всем знатным гражданам города. И в каждом приглашении было сказано, что гость столицы Илил и его ручной саблезубый тигр устроят перед началом бала удивительное представление. Большинство арзалов охотно приняли это приглашение. Ссора с королевой по поводу зеленых очков всех уже начала угнетать. Даже те, кто еще недавно громче всех негодовал, начали одумываться. Не может быть, чтобы королева взяла да и украла наши изумруды, думали они, разглядывая роскошные приглашение, написанное на прекрасной бумаге с золотым обрезом. Зачем все это нужно такой могущественной волшебнице? И потом, если бы она вдруг украла изумруды, то зачем ей было нужно заставлять нас снимать зеленые очки? В очках-то мы ни за что бы не заметили подмены. Нет, здесь что-то не так. Наверное, мы погорячились, обвиняя королеву в краже изумрудов. Драгоценности, наверное, украл кто-то другой. Уж не делали это рук подземного колдуна Пакира». Никто из Арзалов даже не подозревал, что эти мысли насчет Пакира внушила им с помощью колдовства хитроумная Карина. Но буквально все испытали при этом огромное облегчение. Даже мэр Фарургалы тот постарался забыть неприятную историю со старым Стругом. Кто знает, может быть, ему, Фарургалу, все это только привиделось, и Струг сидит не в тюрьме, а уехал куда-то в деревню к родственникам. Вот так и получилось, что бал во дворце вызвал у всех приглашенных самые радостные и приятные чувства. У всех, кроме Лили. Девочка понимала, что ей предстоит нелегкое испытание, поэтому очень волновалась. Вечером она вместе с тигренком отправилась во дворец. Едва они подошли к дворцу, как вокруг зубастика неожиданно вспыхнуло золотистое сияние. От испуга тигренок едва не наделал лужу. Но когда сияние погасло, оказалось, что на шее молодого зверя не весь откуда появился красивый золотой обруч, украшенный рубинами. Лилий ахнула. «Да чего же это Карина, могущественная чародейка? Надо быть настороже, сработает ли план, страшила Мудрого. Если нет, то мы с Зубастиком окажемся в той же тюрьме, где сидит дедушка». Девочка встряхнула головой, отгоняя грустные мысли. Через несколько минут во дворец уже вошел самоуверенный Иллил. Он даже не взглянул в сторону глиняных слуг, которые почтительно распахнули перед ним дверь. Тронный зал был полон гостей. Карина сидела на троне и с милостивой улыбкой выслушивала льстивые слова придворных. Все они наперебой прославляли ее мудрость. Как хорошо, что вы приказали снять эти нелепые очки, говорили придворные. Честное слово, без них куда лучше. Жаль, конечно, что куда-то пропали чудесные изумруды на мостовых, да и зеленого мрамора на домах стало поменьше. Наверное, эту пакость для нас устроил подземный колдун Пакир. Говорят, что он всегда завидовал красоте нашего города. Карина улыбалась, выслушивая такие слова, и обещала при удобном случае вернуть зеленые изумруды на прежнее место. Разумеется, она даже не собиралась выполнять свое обещание, потому что не знала подходящего для этого волшебного заклинания. Но придворные были все равно довольны. Взрослые люди уж так созданы, что готовы наивно верить в любые обещания своих правителей. Дети, на мой взгляд, в этом отношении устроены куда лучше своих родителей. Они терпеть не могут, когда их обманывают взрослые, и легко могут отличить злого человека от доброго. Вот было бы Здорово, если бы в каждой стране правители избирали не взрослые, а вы, ребята. По-моему, жизнь от этого стала бы только лучше и веселее. Увидев, как в зал вошли Илил и Зубастик, королева встрепенулась. Она щелкнула пальцами и тихо произнесла заклинание, и тотчас, словно бы ниоткуда, полилась чудесная музыка. Из потолка стал падать дождь из лепестков алых роз». Бал начался с представления, которое устроили для придворных Иллил и его дрессированный тигр. Зубастик оказался талантливым циркачем. Он ходил по залу на передних лапах, делал в воздухе сальто-мортале и даже пытался сделать стойку на хвосте. Этот фокус ему не удался, но придворные все равно наградили умного зверя оглушительными аплодисментами. А потом настал час показывать свое искусство Иллилу сладкоголосый гость спел несколько красивых песен, и ему очень удачно вторила волшебная музыка Карины. Все это звучало так чудесно, что многие дамы даже прослезились, а королева сошла с трона и собственноручно вручила Илилу золотой орден, украшенный алмазами, за заслуги перед зеленой страной второй степени. В чем состояли эти заслуги, Илил так и не понял, но с благодарностью принял награду, тем более, что тотчас Карина вручила себе точно такой же орден, но, конечно же, первой степени. А потом начались танцы. Лил скромно отошел в сторонку, ему, словно, не хотелось соревноваться со столь блестящими кавалерами, но неожиданно многие дамы ринулись к нему, забыв о женской скромности. Всем им хотелось потанцевать с таким талантливым молодым человеком. Правда, Лил был не очень красив, но разве для мужчины это так уж важно? Но всех остановил властный голос королевы. «Куда вы так спешите? Наш молодой гость обещал первый танец мне. Впрочем, как и все остальные танцы тоже. А вы, милые дамы, лучше обратите внимание на своих кавалеров». И бал начался. Илин кружился в вихре танца, обнимая Карину. Сердце лжи юноши при этом тревожно сжималось. А что, если чародейка разоблачит его? Вот тогда грянет настоящая гроза. Но Карина пребывала в прекрасном расположении духа, и поэтому оказалась не столь внимательной, как обычно. Королеве казалось, что все ей неудачи уже позади. И, конечно же, она и думать забыла о несчастных стариках Струги и Вардале, которые уже несколько дней сидели в подвале изумрудного дворца. Зато об этом очень хорошо помнил Илил. Весь вечер он танцевал с Кариной и пытался всячески ее разговорить. Карина охотно разговаривала на разные темы, но ни разу даже не вспомнила о своих пленниках. Наконец, Илил собрался с духом и со вздохом сказал: Ох, до чего я сегодня натанцевался! «Тебе не понравился мой бал?» — нахмурилась Карина. «Нет, нет, конечно же, очень понравился, но я только сегодня днем пришел в изумрудный город. Я на ногах самого восхода солнца и, признаюсь, немного устал. А до гостиницы, где мы поселились с зубастиком, идти так далеко...» И хитроумная Карина вдруг попалась на его приманку. «Да, это верно. А почему тебе не остаться на эту ночь в моем дворце? Здесь много просторных комнат, выбирай любую». И Лил обрадовался. «Благодарю вас, королева. Я всегда мечтал побывать в замородном дворце, так что вы угадали тайное желание моего сердца. Но что же делать с зубастиком? Он хоть и прекрасно дрессирован, но все же временами вспоминает свои звериные привычки и становится совершенно несносным. Например, иногда по ночам он вдруг начинает громко рычать, а порой в нем просыпается охотничий инстинкт, и он начинает носиться по дому в поисках добычи. Даже мне в такие часы с ним становится нелегко сладить». Карина забеспокоилась. Ах, вот как он, ну, что же нам делать? Если хочешь, я могу заколдовать тигренка, например, превратить его в каменную глыбу. Нет-нет, испугался Лил. Зубастик очень чувствительный зверь. Он может насмерть перепугаться. Наверное, под таким большим дворцом должны находиться подвалы. Может быть, мы запрем тигренка там, а на утро выпустим, даже если зубастику и вздумается рычать, он все равно не сможет вас разбудить. Карина вдруг нахмурилась. Она только что вспомнила о своих пленниках. Hmm, «Все-таки я бы охотно заколдовал твоего тигренка. Но раз ты так настаиваешь, хорошо. Пусть будет так. Подвалов под дворцом действительно много». Она жестом подозвала к себе одного из глиняных слуг и приказала отвезти тигренка в подвал и запереть там на ночь. Зубастик недовольно заворчал, услышав такое, но и Лил так грозно посмотрел на него, что тигренок смутился. «Если можно, я провожу зубастика», — предложила Лил. «Без меня зверь может занервничать». — Хорошо, — неохотно согласилась королева, — только возвращайся скорее, бал не закончен, я хочу еще танцевать. В сопровождении глиняного слуги Лила Зубастик прошли в другое крыло дворца, а затем стали спускаться в подвал по узкой каменной лестнице. Сердце Лилы бешено билось, он лихорадочно размышлял, как бы обмануть глиняному слугу. Вскоре все трое спустились в длинный широкий коридор. По обе стороны находились железные двери. Когда-то во времена Гудвина здесь хранились съестные припасы и вино. При мудрым Мудром подвалы почти не использовались, потому что соломенный человек никогда не ел и не пил. А ныне новая королева Карина предпочла устроить в подвале тюрьму. Глиняный слуга подошел к одной из дверей и, сняв с пояса связку с ключами, начал отпирать большой висячий замок. И Лил напряженно прислушивался. Ему очень хотелось скрикнуть «Дедушка, дедушка!», но он сдержался, потому что иначе воин Карины тотчас разоблачил бы его. Глиняный человек снял замок и открыл тяжелую железную дверь. Тигренок с ворчанием посмотрел в большую тюремную комнату. И тут Илил внезапно вырвал из рук слуги связку ключей и воскликнул «Толкай его в камеру, Зубастик!». Глиняный слуга повернулся и гневно поднял могучие руки. Конечно, он запросто мог справиться с Элилом, но тут на него прыгнул тигренок. Он был ничуть не слабее глиняного человека. Завязалась нешуточная борьба, а слуга Карина пытался схватить тигренка за шею, но Зубастик уворачивался и наносил по противнику мощные удары лапами. К счастью, воин был заколдован, и поэтому глина, из которой он сделан, стала очень крепкой. Неизвестно, чем бы закончилась эта схватка, если бы Лил не сообразил поднырнуть сзади под ноги глиняного человека. Увидев это, Зубастик сильно толкнул противника лапами в грудь. Тот невольно сделал шаг назад и, споткнувшись о лежащего на полу Илила, рухнул на спину. Илил тотчас вскочил на ноги и захлопнул дверь, а потом повесил на нее замок и закрыл его. Глийный слуга издал яростный вопль и стал молотить могучими руками по двери, но она была сделана из толстого железа и не поддалась. Илил облегченно вздохнул и вытер пот с лица. «Стой здесь и приказал он своему мохнатому другу. И Лилу очень хотелось тотчас заняться поиском деда, но нужно было скорее возвращаться. Положив связку ключей на пол, он торопливо побежал к выходу из подвала. Карина с нетерпением ожидала его, сидя на троне. Все кавалеры наперебой приглашали ее на танец, но королева только отрицательно качала головой. После Ирила все придворные арзалы казались ей слишком неуклюжими. Когда Ирил появился в зале один, Карина удивленно приподняла бровь. «А где же мой слуга?» — спросила она. Ирил пожал плечами. «Он проводил меня до тронного зала, а потом зачем-то пошел в другую сторону». Карина усмехнулась. Ах, эти глиняные слуги, они сильны, спору нет, но ума у них немного. Бал продолжался до поздней ночи, и, наконец, придворные так устали, что начали то и дело зевать. Все стали танцевать не в попад, словно не слыша музыки, и Карина вынуждена была объявить окончание бала. Она очень ласково попрощалась с Элилом и даже проводила его до одной из комнат на первом этаже. А сама усталая, но очень довольная, поднялась в свои покои на втором. И только через некоторое время, уже лежа в постели, она вдруг подумала... «Почему Ирил так долго пробыл в подвале? Это очень странно. К тому же мой глиняный слуга не доложил мне о выполнении приказа. Конечно, эти стуканы довольно-таки глупые, но меня они боятся до да дрожи в коленках, а потому просто не могут ослушаться. Куда же он делся, этот глиняный чурбан?» Нахмурившись, Карина встала с постели и надела халат, а затем взяла в руки горящую свечу и спустилась на первый этаж. Подойдя к комнате, где остановился на ночь юноша, она вдруг вскрикнула. Дверь была слегка приоткрыта. Оказалось, что комната Иллила пуста. Сердце Карины сжалось от предчувствия беды. Она тотчас позвала одного из глиняных слуг и торопливо направилась в дальний конец дворца. Как она и предчувствовала, дверь, ведущая в подвал, была распахнута. Возле нее на дороге лежала связка ключей. Пленники бежали.